Глава одиннадцатая. Лунный свет отбрасывал неяркие блики на превосходную дорогу к горной стороне. Аровин ехал верхом допоздна и был так поглощен своими мыслями, что не заметил, как закат спалил солнечный свет и превратил его в сумерки. Несмотря на то, что прошло уже несколько дней, как он оставил позади себя станцию целителей, ему так и не удалось встретиться с кем-нибудь кто мог бы сообщить ему что-нибудь о Снейк? Горная сторона — последнее место, где она могла быть, потому что южнее горной стороны ничего не было. На картах Аравина, где были центральные горы, была нанесена пастушья тропа, старая, давно нехоженная, доходящая только до восточной гряды, а затем обрывающаяся. Путешествующие в горах, так же, как и в стране Аравина, не рисковали забираться в дальние южные окраины своих земель. Аровин старался не думать о том, что он будет делать, если не найдет здесь Снейк. Он еще недостаточно близко подобрался к гребню гор, чтобы уловить взглядом отблески восточной пустыни, и он был рад хотя бы этому. И если он не увидит, что начнутся бури, тогда, по крайней мере, вообразит, что спокойная погода продлится дольше, чем обычно. Он описал большой полукруг, посмотрел вверх и, щурясь, зажег свой фонарь. Там впереди были огни, мягкий желтоватый свет газовых светильников. Город напоминал корзинку, наполненную мелкими алмазами, которые вываливались из ее боков, а потом соединялись ненадолго, чтобы вновь рассыпаться по дну долины. И хотя к своему жизненному опыту Аровин добавил еще несколько городов, его по-прежнему поражало, сколько всяких дел и работы находилось у людей с наступлением темноты. Он решил продолжить свой путь к горной стороне. Возможно, ему удастся разузнать что-нибудь о Снэйк до утра. Он плотнее закутался в свою одежду, чтобы защититься от холодной ночи. Сам того не желая, Аровин задремал и проснулся, лишь когда копыта его лошади застучали по булыжнику. Тут на окраине было тихо, так что он продолжал ехать, пока не добрался до центра города со всеми его тавернами, и другими увеселительными заведениями. Здесь было почти так же светло, как днём, а люди вели себя так, будто ночи не наступало. Через вход в таверну он разглядел нескольких рабочих, которые пели, положив руки друг другу на плечи. «Контральто» звучало несколько монотонно. К таверне примыкал постоялый двор, так что он остановил лошадь и спешился. Совет Теда, Спрашивать о чем-нибудь в тавернах похоже имел смысл, но ни один владелец, с кем только Аровин не разговаривал, не знал ничего о Снейк. Он вошел в таверну. Певцы продолжали распевать, заглушая аккомпанемент или подобие мелодии, которую флейтистка пыталась извлечь из своего инструмента. Она положила флейту на колени, поднесла к губам глиняную кружку и отхлебнула от нее, наверное, пиво подумал Аровин. Таверна наполнилась приятным запахом дрожжей. Певцы начали другую песню, но женщина с контральто вдруг закрыла рот и уставилась на Аровина. Один из мужчин поглядел на нее. Песня внезапно оборвалась, как только мужчина и остальные собутыльники последовали за ее взглядом. Мелодия флейты подскочила вверх, потом вниз и замерла. Внимание всех присутствовавших в комнате обратилось на Аровина. «Приветствую вас», — суховато сказал он. «Я бы хотел поговорить с владельцем, если это возможно». Никто не двинулся. Потом Контральто неловко и резко встала на ноги, опрокинув свою табуретку. «Я... я пойду поищу ее». Она исчезла за портьерой. Все молчали, даже бармен. Аравин не знал, что сказать. Он не думал, что настолько запылён и грязен, чтобы вызвать у кого-нибудь немоту, и уж, конечно, в торговом городе, таком, как этот, люди должны бы привыкнуть к такой манере одеваться. Всё, что он мог придумать, — это стоять, также смотреть на них и ждать. Может быть, они снова продолжат распивать или потягивать пиво, а может, спросят его, не хочет ли он пить. Но они ничего не делали. Аровин ждал. Ему стало немного смешно. Он шагнул вперед, собираясь снизить напряженность, поступая так, будто все в порядке. Но как только он двинулся с места, все в таверне затаили дыхание и отшатнулись от него. В комнате царила напряженная атмосфера, похожая на то, что люди не столько рассматривают чужестранца, сколько ожидают встречи с врагом. Кто-то что-то прошептал соседу, Слова разобрать было невозможно, но тон был зловещим. Портьеры у входа раздвинулись, и в тени замерла высокая фигура. Владелица таверны выступила на свет и твердо, безо всякого страха, посмотрела на Аровина. «Ты хотел поговорить со мной?» Она была такого же роста, как Аровин, изящная и суровая. Она не улыбалась. Эти горные люди живо выражали свои чувства, поэтому Аровин подумал, что он, наверное, ввалился в частный дом, а может, нарушил неведомый ему обычай. «Да», — сказал он, — «я ищу целительницу Снэйк. Я надеялся, что смогу найти ее в вашем городе». «А почему ты думаешь, что можешь найти ее здесь?» Аровин подумал, что если со всеми путешественниками разговаривают так же грубо, то почему этот город, горная сторона, такой процветающий? А Если её здесь нет, то она вообще не доехала до гор. Наверное, всё ещё в западной пустыне, ведь надвигаются бури. Почему ты её разыскиваешь?» Аровин позволил себе слегка нахмуриться, поскольку вопрос выходил за рамки обычной грубости. «Не думаю, что это касается кого-нибудь из вас», — сказал он. «Если общепринятые правила не в обычае вашего дома, я спрошу где-нибудь в другом месте». Он повернулся и чуть не наткнулся на двух людей со знаками отличия на воротниках и с цепями в руках. «Пожалуйста, пойдёмте с нами». «По какой причине?» «По подозрению в нападении». Аровин в крайнем изумлении посмотрел на него. «В нападении? Но я же здесь не более нескольких минут». «Это будет установлено», — сказала одна из полицейских. Она протянула руку, чтобы застегнуть наручники на запястьях Аровина. Он отпрянул назад, но женщина крепко держала его. Он стал сопротивляться, и оба полицейских подошли к нему. Через мгновение они колотили друг друга, а хозяйка бара криками подбадривала своих. Арвин сильно ударил своих обидчиков и наклонился почти до земли. Вдруг что-то стукнуло его по голове. Он почувствовал слабость в коленках и упал, потеряв сознание. Аровин пришел в себя в маленькой комнатке с каменными стенами и с единственным высоко расположенным окном. Голова его страшно болела. Он не понимал, что произошло, ибо торговцы, кому его клан сбывал одежду, говорили о горной стороне как о городе, где живут прекрасные люди. Вероятно, эти городские бандиты нападали на одиноких странников, а хорошо защищённые караваны оставляли в покое. Его пояс со всеми деньгами и кинжалом куда-то исчез. Он не понимал, почему не валялся мёртвым где-нибудь на улице, но, по крайней мере, он не был прикован цепями. Он медленно сел, выждал момент, когда головокружение прошло, и огляделся по сторонам. Заслышав в коридоре шаги, он вскочил на ноги, пошатнулся и рывком поднялся, чтобы посмотреть в крошечные трещинки в двери. Шаги стали удаляться, кто-то побежал. «Вот как вы обращаетесь с гостями вашего города!» — закричал Аровин. Его гнев здорово расстроил его, смутил, но он был слишком зол. Никто не ответил. Он отнял руки от двери и сел на пол. Ему ничего не удалось рассмотреть по другую сторону его камеры, только такую же каменную стену. Окно было слишком высоко, чтобы до него можно было дотянуться, даже когда он придвинул тяжеленную деревянную кровать и встал на нее. Свет в комнате отражался от блеклого солнечного пятна на стене. Кто-то забрал у Аровина его робу и башмаки и ничего не оставил ему, кроме его длинных просторных штанов для верховой езды. Постепенно успокаиваясь, он настроился ждать. Раздались неровные шаги. Кто-то хромой с палкой шел по каменному коридору к его камере. На этот раз Арвин просто ждал. Щелкнул ключ, и дверь распахнулась. Стражники, на которых были те же знаки отличия, как и на его обидчиках прошлой ночью, с опаской вошли первыми. Их было трое и это показалось Аровину странным, ведь он не смог вчера справиться и с двумя. У него не было особенно большого опыта в драках. В его клане взрослые мягко разводили ссорившихся детей и старались помочь им разрешить разногласия словами. Опираясь на помощника и на палку, в камеру вошел крупный темноволосый человек. Аровин не поздоровался с ним и не поднялся. Несколько мгновений они неотрывно смотрели друг на друга. «Целительница в безопасности, по крайней мере, от тебя», произнёс большой мужчина. Его помощник на минутку оставил его, чтобы притащить из холла стул. Когда человек сел, Арвин увидел, что он не то чтобы хромой, но раненый. Его правая нога была тщательно забинтована. «Она помогла и тебе», — сказал Арвин. «За что же ты так ополчился на того, кто хотел бы найти её?» «Ты хорошо разыгрываешь благоразумие, но я надеюсь все же, что когда мы понаблюдаем за тобой несколько деньков, ты опять станешь нести околесицу». «Не сомневаюсь, что начну бредить, если вы оставите меня здесь надолго», — сказал Аровин. «Неужели ты думаешь, мы позволим тебе опять преследовать целительницу?» «Она здесь?» — взволнованно спросил Аровин, забыв про свою выдержку. Значит, она благополучно прошла через пустыню, если вы видели ее здесь. Темноволосый человек несколько мгновений смотрел на него. «Я удивляюсь, почему ты толкуешь о ее безопасности», — сказал он. «Но, полагаю, от сумасшедшего всегда следует ожидать непостоянства». «От сумасшедшего? Успокойся. Мы знаем, как ты нападал на нее». «Нападал? На нее нападали?» «А как она? Где она?» «Я думаю, для нее будет безопаснее, если я тебе ничего не скажу». Аровин посмотрел в сторону, пытаясь хоть как-то собраться с мыслями. Им завладела странная смесь смущения и облегчения. По крайней мере, Снэйк не в пустыне. Она должна быть в безопасности. На трещину в каменном блоке попал свет. Аровин, успокаиваясь, засмотрелся на сверкающую точку. Потом поднял голову, почти улыбаясь. «Это глупый аргумент. Попросите ее прийти и повидаться со мной. Она скажет вам, что мы друзья». «В самом деле? А кто хочет повидаться с ней? Как нам ей сказать?» «Скажите ей тот, чье имя она знает». Большой человек нахмурился. «Вы дикари и ваши суеверия. Она знает, кто я». Сказал Аровин, отказываясь реагировать на его гнев. «Ты будешь ссориться с целительницей? Ссориться с ней?» Крупный мужчина откинулся на своем стуле и посмотрел на своего помощника. «Что ж, Брайан, он действительно рассуждает не как сумасшедший». «Да, сэр», — ответил пожилой мужчина. Рослый человек посмотрел на Аравина, но на самом деле его глаза были прикованы к стене за спиной узника. «Интересно, что бы, Габриэль...» Он оборвал себя и поглядел на помощника. «К нему иногда приходят здравые мысли в таких ситуациях». Голос его звучал немного смущенно. «Да, мэр, это так». Наступило долгое упорное молчание. Аровин понимал, что через несколько минут стража, мэр и старик Брайан поднимутся и оставят его в этой крошечной тесной камере. Аровин почувствовал, как капельки пота побежали по его бокам. «Ну, «Ну?» — произнес мэр. «Сэр?» — нерешительно произнесла одна из стражниц. Мэр повернулся к ней. «Ну, говори, у меня нет желания держать в тюрьме невиновных, «Но мы недавно выпустили столько сумасшедших». Он был удивлён, когда мы прошлой ночью арестовали его. Теперь я верю, что его удивление было подлинным. Госпожа Снег дралась с сумасшедшим, мэр. Я видела, когда она возвратилась. Она победила в драке, и у неё были серьёзные ссадины. А у этого человека нет даже синяков». Услышав, что Снег была ранена, Арвин едва удержался, чтобы снова не спросить, все ли с ней в порядке. Но он больше ничего не спросит у этих людей. «Это похоже на правду. Ты очень наблюдательна», — сказал мэр охранницы. «У тебя есть синяки?» — спросил он Аровина. «Нет. Надеюсь, ты простишь меня, если я попрошу это доказать». Арвин встал. Его совершенно не прельщала мысль раздеваться перед незнакомыми людьми но он расстегнул штаны, и они упали к коленям. Он позволил мэру оглядеть себя, потом повернулся. В последний момент он вспомнил, что ему пришлось драться вчера ночью и что где-нибудь на теле наверняка могут быть синяки. Но никто ничего не сказал, так что он повернулся и опять натянул штаны. Старик подошел к нему. Охранницы насторожились. Аровин стоял спокойно. Эти люди любое его движение могли счесть угрожающим. «Будь осторожным, Брайан», — предупредил мэр. Брайан поднял руки Аравина, посмотрел на тыльную часть, перевернул их, обследовал ладони, а потом уронил его руки и возвратился на свое место возле мэра. «Он не носит колец, и я сомневаюсь, что когда-нибудь носил. Руки его загорелые и не имеют отметин. Целительница говорила, что порез на ее лбу был сделан кольцом. Мэр всхрапнул. «Итак, что же ты думаешь?» «Как вы говорили, сэр, он рассуждает не как сумасшедший. Также сумасшедший не должен обязательно быть глупым, а это было бы глупо спрашивать о целительнице, а самому носить пустынные одежды, по крайней мере, будучи на самом деле невиновным в преступлении» и не знаю, в чём оно состоит. Я склонен принять на веру то, что говорит этот человек». Мэр посмотрел на помощника и поверх него на стражу. «Надеюсь», — сказал он тоном, в котором не слышалось шутки, «что ты потрудишься предупредить меня, если кто-нибудь из вас захочет занять моё место». Он снова взглянул на Аравина. «Если мы разрешим тебе повидаться с целительницей, «Ты поносишь цепи, пока она не признает тебя?» Аровин все еще ощущал железо, что с прошлой ночи держало его на привязи, холодное, пробиравшее до костей. Но Снейк будет над ними смеяться, если они закуют его в цепи. На этот раз Аровин улыбнулся. «Передайте целительнице мое послание», — сказал он, «а потом решайте, нужно ли меня заковывать». Брайан помог мэру встать. Тот посмотрел на охранницу, которая поверила в невиновность Аровина. Будьте наготове, я пришлю за ним. Да, сэр, кивнула она. Охранница вернулась вместе со своими товарками и цепями. Аровин в ужасе уставился на лязгущее железо. Он надеялся, что другим человеком за дверью окажется Снейк. Он машинально встал, когда охранница приблизилась к нему. Сожалею. Сказала она и закрепила холодную металлическую ленту вокруг его талии, заковала в кандалы его левое запястье, потом протянула цепское кольцо на ленте и замкнула наручники на правом запястье. Они повели его в холл. Он знал, что Снейк не сделала бы этого. Если бы она так сделала, то человек, что существовал в его воображении, никогда не существовал бы на самом деле. Аравину легче было бы принять настоящую физическую смерть, ее или свою собственную. Наверное, охранницы его неправильно поняли. Послание, которое было передано им, могло быть фальсифицировано, а может, его передали так быстро, что никто не напомнил им, чтобы они не утруждались насчет цепей. Аровин решил перенести эту унизительную ошибку с гордостью и юмором. Охранницы вывели его на свет и он едва не ослеп от него. Потом они опять вошли внутрь, но глаза его никак не могли приспособиться к темноте. Он слепо карабкался по лестнице, то и дело оступаясь. Комната, куда его привели, тоже была почти тёмная. Он замешкался у входа, едва различая завёрнутую в одеяло фигуру, которая сидела в кресле спиной к нему. «Целительница», — сказала одна из охранниц. Вот человек, который утверждает, что он ваш друг. Она ничего не сказала и не пошевелилась. Аровин застыл от ужаса. Если кто-то напал на нее, если ей нанесли тяжелые увечья, если она не могла больше двигаться и говорить или смеяться, когда его заковали в цепи, он в страхе сделал один шаг к ней, другой — сгорая от желания броситься к ней и сказать, что он будет заботиться о ней, и в то же время ему хотелось спастись бегством, чтобы всегда помнить ее живой, невредимой и сильной. Он видел ее безвольно свисавшую руку. Он упал на колени возле закутанной, словно в саван, фигуры. «Снэйк!» Кандалы делали его неуклюжим. Он взял ее руку и наклонился, чтобы поцеловать ее. Но как только он дотронулся до неё, ещё до того, как он увидел гладкую, без шрамов, руку, он понял, что это не Снэйк. Он отшатнулся с криком отчаяния. «Где она?» Закутанная фигура отбросила одеяло и тоже вскрикнула от стыда. Она опустилась перед Аровином, протянув к нему руки. Слёзы струились по её щекам. «Прости меня!» — сказала она. «Пожалуйста, прости меня!» Она упала вниз, длинные волосы развевались вокруг ее прекрасного лица. Из темного угла выступил мэр. На этот раз Брайан помог Каравину подняться, и через мгновение цепи с лязгом упали на пол. «Мне нужны были более надежные доказательства, чем синяки и кольца», сказал мэр. «Теперь я верю тебе». Арвин слышал звуки, но до него не доходило значения слов. Он понял, что Снег здесь не было, нигде не было. Она бы никогда не приняла участие в таком фарсе. Где она? прошептал он. Она ушла, ушла в город, в центр. Арвин восседал на роскошном диване в одной из гостевых комнат в доме мэра. Это была та самая комната, где останавливалась Снег. Но, как Аровин не старался, он никак не мог ощутить ее присутствия. Шторы были раздвинуты навстречу тьме. Аровин не двигался с той минуты, как вернулся с наблюдательного поста, где он всматривался в восточную пустыню и вихрящиеся массы грозовых облаков. Убийственный ветер превратил заостренные песчинки в смертельное оружие. В бурю даже тяжелая одежда не смогла бы защитить Аровина. Ничто не смогло бы придать ему мужества или отчаяния. Несколько мгновений в пустыне убили бы его, а за час ветер обнажил бы его тело до костей. И весной от него не осталось бы и следа. Если снык всё ещё в пустыне, она мертва. Он не плакал. Когда он узнает, что она ушла из жизни, тогда будет оплакивать её. Но он не верил, что она мертва. Он думал, как это глупо, Поверить, понять, что Снейк больше нет в живых. Он многое о себе передумал, но никогда не считал себя дураком. Пожилой отец Стевена, двоюродный брат Аровина, понял, когда малыш заболел, и пришел на месяц раньше со своим стадом. Узы, связывавшие его со Стевеном, были узами любви или семьи, но не крови. Аровин заставил себя поверить, что такие же способности смогут развиться и у него. Кто-то постучал в его дверь. «Войдите», — неохотно сказал он. В комнату вошла Лэрил, служанка, которая притворилась Снейк. «У тебя всё в порядке?» «Да». «Хочешь пообедать?» «Я думала, она в безопасности», — сказал Аровин. «Но она в пустыне, а бури начались». «У неё было время добраться до центра», — сказала Лэрил. «Она ушла очень давно». «Я много узнал об этом городе», — произнёс Аровин. «Горожане могут быть жестокими. А если, предположим, они не пустили её?» «Но она же не вернулась назад. Никто её не видел. Если бы она была здесь, все бы об этом узнали». Он принял молчание Лэрил за согласие, и они оба мрачно посмотрели в окно. «Может...» — Лэрил прервала себя. «Что?» «Может, тебе стоит отдохнуть и подождать ее? Ты ведь искал уже во стольких местах?» «Ты не это хотела сказать?» «Нет». «Пожалуйста, скажи мне». «Есть еще одна дорога. На юг. Ее больше никто не пользуется. Но от нее ближе к центру, чем от нас». «Ты права», — медленно сказал он, пытаясь поточнее восстановить в памяти карту. «А могла ли она пойти туда?» «Наверное, ты так часто слышал эти слова?» — сказала она. «Да. Мне так жаль». «Но я благодарю тебя», — сказал Ларивин. «Я должен был сам заметить эту дорогу на карте или окончательно потерять надежду. Я завтра же поеду туда». Он пожал плечами. Я уже пытался однажды дождаться её, и не смог. Если я снова попытаюсь, то превращусь в сумасшедшего, которого вы так во мне боялись. Я перед тобой в долгу. Она отвела взор. В этом доме все перед тобой в неоплатном долгу. Ничего, — сказал он. Все уже забыто. Похоже, это немного успокоило ее. Аровин снова выглянул в окно. Целительница была добра ко мне, а ты — ее друг, — сказала Лерил. Я могу что-нибудь для тебя сделать? Нет, — ответил Аровин. Ничего. Она поколебалась, потом повернулась и пошла прочь. Через мгновение Арвин понял, что не слышал, как захлопнулись двери. Он обернулся через плечо, и в этот момент они, качнувшись, закрылись. Безумец все еще не мог или не хотел вспомнить свое имя. А может быть, подумала Снэйк, он из такого же племени, как клан Арвина и поэтому не называет незнакомцем своего имени. Снэйк не могла представить себе сумасшедшего в клане Аровина. Люди его были крепкие и умели владеть собой. Сумасшедший же был, зависим от всех, Сумбурин. В один момент он благодарил ее за обещанную змею Грёзу. В следующий он рыдал и стонал, что он уже почти мертвый, потому что Норд убьет его. Говорить ему, чтобы он замолчал, было бесполезно. Снег была рада, что они были снова в горах, где можно было ехать днём. Утро было прохладное и призрачное, тропинки узкие, покрытые туманом. Лошади пробивались сквозь дымку, как водяные создания, завитки тумана вихрились вокруг их ног. Снег глубоко вздохнула раз, другой, пока от холодного воздуха не заболели лёгкие. Она слышала запах тумана и богатого гумуса, и лёгкий острый аромат смолы. Вокруг неё расстилался зеленовато-серый мир, и листья на возвышавшихся деревьях ещё не начали опадать. А выше в горах тёмные вечно деревья казались из-за тумана чёрными. Мелисса ехала рядом с ней, молчаливая и внимательная. Она не могла находиться ближе к сумасшедшему, чем ей приходилось быть. Его было слышно, но не видно. Он плёлся где-то позади них. Его старая кляча не могла поспевать за быстрое бельчонком, но Снег, по крайней мере, не надо было ехать с ним вдвоем на лошади. Голос его становился все тише и тише. Снег нетерпеливо осадила быструю, чтобы безумец догнал их. Мелисса остановилась с большой неохотой. Сумасшедший отказался ехать на более здоровом животном. Только эта кляча была достаточно спокойной для него. Снег пришлось насильно всучить деньги хозяевам лошади, И она не думала, что молодые табунщики попытались отказаться продать ее, потому что не были рады избавиться от нее или потому что хотели получить за лошадь более высокую цену. Джин и Кеф были в смущении. Что ж, Снэйк была смущена не меньше их. Лошадь тащилась сквозь туман, веки ее были полуприкрыты, уши болтались. Безумец что-то напевал без всякого мотива. «Дорога не кажется тебе знакомой?» Сумасшедше улыбаясь, поглядел на неё. «Мне всё равно», — сказал он и засмеялся. Трясти его, умасливать или угрожать, было бесполезно. Похоже, у него уже ничего не болело, и он ни в чём не нуждался с того момента, как ему пообещали змею грёзу. Казалось, само ожидание поддерживает его. Он напевал и что-то постоянно бормотал, невразумительно шутил, а иногда выпрямлялся, оглядывался вокруг и восклицал «Всё время на юг!» и опять погружался в свои лишённые мелодии песни. Снейк вздохнула и пропустила вперёд разбитую клячу безумца, чтобы он оказался впереди. «Я не думаю, что он нас куда-нибудь приведёт, Снейк», — сказала Мелисса. «Я думаю, он просто вводит нас по кругу, чтобы мы заботились о нём. Нам надо оставить его здесь, а самим поехать в другое место». Сумасшедший напрягся, потом медленно повернулся. Старая лошадь остановилась. Снык с удивлением увидела, что из глаза сумасшедшего выкатилась слеза и заскользила по его щеке. «Не бросайте меня», — сказал он. Его лицо и голос были просто жалкими. До этого он вроде бы не был способен о чем-нибудь так беспокоиться. Он посмотрел на Мелиссу, моргая своими веками, лишёнными ресниц. «Ты права, что не доверяешь мне, малышка», — сказал он. «Но, пожалуйста, не покидай меня». Взгляд его стал рассеянным, а слова, казалось, доносились откуда-то издалека. «Оставайся со мной, пока мы не придем к разрушенному куполу, и мы оба получим своих змей грез. Наверняка твоя госпожа даст тебе одну змею». Он наклонился к ней, протянул руку, и его пальцы согнулись, как когти. «Тебя оставят плохие воспоминания и печали. Ты забудешь свои шрамы». Мелисса отпрянула от него с невнятным ругательством, удивленным и злым. Она сжала ногами бока бельчонка и пустила тигрового пони с места в голуб, низко прижимаясь к его шее и не оглядываясь назад. Через мгновение деревья скрыли ее, видны были только комья грязи от копыт бельчонка. Снег посмотрела на сумасшедшего. «Как ты мог такое сказать ей?» Он смущенно мигнул. «А что я такого сказал?» «Следуй за нами, понял ты?» «Не сходи со следа. Я разыщу ее, и мы подождем тебя». Она пришпорила быструю и поскакала за Мелиссой. Голос ничего не соображающего сумасшедшего понесся ей вслед. Но «Ну, почему она так сделала?» Снег не беспокоилась о безопасности Мелисы или Бельчонка. Её дочь целый день могла скакать на любой лошади в горах и не поставила бы лошадь на дыбы перед любой опасностью. А на этом послушном пони она была вдвойне защищена. Но сумасшедший обидел её, и Снег не хотела сейчас оставлять её одну. Ей не пришлось ехать далеко. Там, где тропа снова начинала подниматься, поворачиваясь к склону долины и к другой горе, Возле бельчонка стояла Мелисса, обнимая его за шею, в то время как он толкал ее в плечо. Услышав, что приближается быстрая, Мелисса вытерла лицо рукавом и осмотрелась. Снэк спустилась с лошади и подошла к ней. «Я боялась, что ты далеко уедешь», — сказала она. «Я рада, что ты этого не сделала. Нельзя ожидать от лошади, что она побежит в гору сразу после того, как оправилась от хромоты» сказала Мелисса, констатируя факт, но со следами возмущения в голосе. Снег протянула ей уздечку быстрой. «Если хочешь скакать быстро и долго, можешь на некоторое время взять быструю». Мелисса уставилась на неё, словно пытаясь различить сарказм на её лице, который совершенно отсутствовал в голосе. Но она не нашла и следов его. «Нет», — сказала Мелисса. «Ничего, может, это бы помогло, но я в порядке». Просто я не хочу забывать. Во всяком случае, не таким образом. «Я знаю», — кивнула Снейк. Мелисса обняла ее, как умела, резко, самозабвенно. Снейк прижала ее к себе, гладила ей плечи. Он в самом деле сумасшедший. «Угу», — Мелисса медленно отстранилась. «Я понимаю, что он может помочь тебе. К сожалению, я не могу перестать ненавидеть его, но я пыталась». «Я тоже», — ответила Снэйк. Они сели подождать, пока сумасшедший своим медленным шагом доберется до них. Еще прежде, чем сумасшедший начал узнавать окрестности или дорогу, Снэйк заметила разрушенный купол. Она некоторое время смотрела на его массивные формы, а потом с удивлением поняла, что это было такое. На первый взгляд это было похоже на еще одну вершину горного хребта. Его цвет — серый, а не черный — привлёк внимание Снейк. Она ожидала увидеть обычную полусферу, а не громадную неправильную поверхность, что лежала на склоне холма, как неподвижная мёба. Основной прозрачный серый фон перемежался разными цветами и окрашивался в красный под лучами полуденного солнца. Снейк не могла сказать, был ли купол сконструирован как асимметричное тело или был задуман как круглый пластиковый пузырь, который деформировался и опал в результате воздействия прежних цивилизаций. Но в таком состоянии он находился долгое-долгое время. В его впадинах и долинах угнездилась грязь, а затененные навесы густо поросли деревьями, кустами и травой. Снэйк в молчании проехала минуту-другую, едва веря, что она наконец добралась до своей цели. Она тронула плечо Мелиссы. Дитя резко оторвало взгляд от какой-то точки на шее бельчонка. Снэйк показала на купол. Мелисса увидела его и тихо воскликнула, потом улыбнулась, взволнованно и облегченно. Снэйк усмехнулась в ответ. Сумасшедший пел позади них, не замечая их цели. «Разрушенный купол». Эти слова странно сочетались друг с другом. Купола не ломались, не разрушались, не подвергались атмосферным влияниям, не менялись. Они просто существовали, таинственные, непроницаемые. Снэйк остановилась, чтобы дождаться сумасшедшего. Когда старая лошадь дотащилась и остановилась возле нее, Снэйк показала наверх. Безумец посмотрел туда. Он моргнул глазами, словно не веря им. «Это то самое?» — спросила Снэйк. «Еще нет» ответил сумасшедший. «Нет, еще нет, я не готов». «Как мы заберемся туда? Можем на лошадях?» «Норт увидит нас». Сник пожала плечами и спустилась с лошади. Дорожка к куполу была крутая, следов нигде не было видно. «Тогда пойдем пешком». Она расстегнула подпругу своей кобылы. «Мелисса?» «Нет», бросила Мелисса. «Я не останусь здесь внизу, пока ты пойдёшь наверх одна с ним. Бельчонок и быстрая будут в порядке, никто их не побеспокоит, разве что другой сумасшедший, и тогда они получат по заслугам». Снег начинала понимать, почему её собственная сильная воля так часто раздражала старых целителей, когда она была в возрасте Мелиссы. Но на станции никогда не было какой бы то ни было серьёзной опасности, поэтому они могли позволить себе прощать её. Снэйк опустилась на упавшее бревно и усадила рядом дочь. Мелисса села, не глядя на Снэйк, с вызовом расправив плечи. «Мне нужна твоя помощь», сказала Снэйк. «Я не добьюсь успеха без твоей помощи. Если что-нибудь со мной случится...» «Какой же это успех?» «В какой-то степени это успех. Мелисса, целителям нужны змеи-грёзы. Там, над этим куполом, «Их достаточно даже для забавы. Я должна выяснить, как они добывают их. Но если я не смогу, если я не спущусь назад, только через тебя одну другие целители смогут узнать, что случилось со мной и почему это случилось. Ты — единственный человек, кто расскажет им о змеях-грёзах». Мелисса упорно смотрела на землю и тёрла костяшки одной руки пальцами другой. «Это для тебя очень важно?» Да. Милисов вздохнула и сжала руки в кулаки. "Хорошо", сказала она. "Что ты хочешь, чтобы я сделала?" Снейк обняла ее. "Если я не вернусь через день или два, возьми быструю бельчонка и поезжай на север. Двигайся мимо горной стороны и срединной тропы. Это долгий путь, но там в ящике много денег. Ты знаешь, как их можно безопасно достать. У меня есть свои деньги, сказала Мелисса. «Ну хорошо, но остальные также твои. Не надо открывать отделение, где дымка и песок. Они смогут выжить, пока ты не доберёшься до дому». В первый раз она по-настоящему поняла, что Мелиссе придётся поехать одной. «В любом случае песок становится слишком толстым». Она выдавила улыбку. «Но...» Мелисса оборвала себя. «Что?» Если что-нибудь с тобой случится, я не смогу прийти к тебе на помощь, и если я пройду весь путь к станции целителей тоже. Если я не вернусь сама, тогда не будет способа мне помочь. Не приходи за мной сама, пожалуйста. Мне надо знать, что ты не сделаешь этого. Если ты не придёшь через три дня, я поеду и расскажу твоим людям о змеях грёзах». Снэйк, в сущности, с особенной благодарностью разрешила ей третий лишний день. «Спасибо тебе, Мелисса». Они пустили рассёдланных тигрового пони и кобылу попастись на прогалине возле тропы. Вместо того, чтобы поскакать к лугам и в волю покататься в траве, они стояли, сбившись в кучу, нервно наблюдая, вращая ушами и раздувая ноздри. Кляча сумасшедшего стояла в тени в сторонке, опустив голову. Мелисса смотрела на лошадей, сжав губы. Сумасшедший стоял там, где спешился, и смотрел на Снэйк полными слёз глазами. "Мелиса", сказала Снэйк, "Если ты одна пойдёшь домой, скажи им, что я удочерила тебя. Тогда тогда они будут знать, что ты их дочь тоже. Я не хочу быть их дочерью, я хочу быть твоей. Ты и так моя, чтобы там не было". Она глубоко вздохнула и медленно выдохнула. «Здесь есть тропинка?» — спросила она сумасшедшего. «Как быстрее всего взобраться наверх?» «Тропинки нет. Он открывается передо мной и захлопывается за мной». Снейк почувствовала, что Мелисса едва удержалась, чтобы не сказать что-нибудь язвительное. «Тогда пойдем», — сказала она. «И посмотрим, воздействует ли твое волшебство еще на кого-нибудь». Она в последний раз обняла Мелиссу. Та крепко прижалась к ней, не желая её отпускать. «Всё будет хорошо», — сказала Снейк. «Не беспокойся».